Глава девятнадцатая. Маркус Дейн. Голова гудела, словно огромный колокол. Ощущение было такое, будто меня пропустили через мясорубку, а затем безжалостно растоптали, оставив умирать на обочине. Каждая клеточка тела пульсировала болью. Последнее, что отчетливо сохранилось в памяти, изящная девичья фигурка, облаченная в легкую сорочку, сверкающие изумрудные глаза и... Поцелуй. Жаркий, почти обжигающий, полный сладостной стомы и неожиданной страсти. Руки сами потянулись к губам, словно желая сохранить это ощущение навечно. Проведя тыльной стороной большого пальца по обветренным губам, я невольно улыбнулся, вспоминая тот момент. Черт, Сейчас больше всего на свете захотелось вновь почувствовать ее нежные губы на своих. В животе, в районе солнечного сплетения, предательски заныло. Дракон внутри меня заворочился, словно раненый зверь, рыча от неудовлетворенного желания. Никогда еще я не испытывал ничего подобного. Это чувство было настолько сильным и всепоглощающим, что казалось, оно вот-вот разорвет меня изнутри. Мирана, невеста, которую мне навязали, девушка с крохотной каплей магии, едва заметной, словно последняя искра угасающего костра. Я должен был жениться на ней, чтобы погасить долг семьи обязательства, тяготившие меня, словно тяжелые кандалы. Флорис Риерсон когда-то спас моего отца, но он никогда не рассказывал мне об этом человеке. Нет, я знал, что лет 30 назад отца ранили, и он проходил реабилитацию на каком-то острове, затерянном в бескрайнем океане. Но то, что это был отец мира, мне было неизвестно. Примерно за месяц до помолвки мне прислали письмо, в котором говорилось, что я должен... Нет, обязан посетить континент и небольшое поместье Риарсон. Представьте мое удивление, граничащее с шоком, когда мне всучили письмо от покойного отца, в котором говорилось, что Дейны должны предоставить Риарсонам одну услугу, любую, о которой они попросят. Разумеется, я отправился с этим письмом обратно на драконье крыло, чтобы слечить почерки. Как видите... Проговорил тогда граф Флорис Риарсон. Почерки идентичны. Его надутое высокомерие и то, как он вальяжно прохаживался по кабинету, словно павлин, красующийся перед зеркалом, доводило меня до иступления. Я чувствовал, как внутри закипает ярость, грозя вырваться наружу огненным смерчем. «И что вы хотите? Деньги? Что ж, я могу вам их дать. Какая сумма вас интересует?» Процедил я сквозь стиснутые зубы, пытаясь сохранить хотя бы видимость спокойствия. «Деньги мне не нужны», — отмахнулся граф, словно отгоняя назойливую муху. «Вы должны жениться на моей дочери». «Клянусь, тогда я едва не поперхнулся воздухом, чувствую, как земля уходит из-под ног». «Ваша семья обладает магией?» — спросил я, цепляясь за последнюю надежду. «К сожалению, нет», — нахмурился мужчина. «Граф, вы обязаны знать, что драконы женятся только на магически сильных женщинах, чтобы выносить ребенка. Мне не важно, что будет с моей дочерью после свадьбы», — отрезал Флорис Риарсон. «Вы женитесь на Миранне, но с одной оговоркой. Все ее приданное останется в нашей семье. Может, лучше деньги?» Переспросил я в отчаянии, чувствуя, как меня загоняют в угол. Граф отказал. Его лицо оставалось непроницаемым, словно каменная маска. Все это напускное высокомерие и мелочность всегда были мне противны. Граф вызвал у меня отвращение. И это неприятие, словно проклятие, передалось и его дочери. Когда я впервые увидел Миранну, она походила на болезненное создание, словно увидающий цветок в засушливой пустыне. Хотя, говорят, на материке такие девушки считаются первыми красавицами. Бледная кожа, будто никогда не видевшая солнца. Выступающие синие капилляры под глазами, худая, как тростинка. Совершенно не в моем вкусе. Вдобавок ко всему прочему, наивность и глупость, которая бросалась в глаза, словно яркое пятно на белом холсте. Единственное, что мне в ней понравилось, это огненно-рыжие волосы, напоминающие пламя костра, и глаза цвета молодой весенней травы. Но что это по сравнению с тем, что магически она была совершенно пуста? В ней тлела едва видимая магическая искра. «Нежеланная невеста. И что мне с ней делать?» Я не ненавидел ее, Она была мне неприятна. А после проявилась метка, навсегда привязывающая меня к этой девушке. Истинная связь, о которой почти все забыли. Мои родители не были истинными, и я не понимал, почему теперь обязан до самой смерти зависеть от какой-то слабой девчонки. Но все изменилось вчера. Странно такое говорить, но когда я увидел миру в свадебном платье, что-то во мне надломилось, словно треснувший лед на весеннем озере. Передо мной стояла не наивная девочка, которой едва исполнилось двадцать, а сильная духом девушка. До сих пор не понимаю, что могло произойти. Но я очень пожалела о ранее сказанных словах и о том, что хотел сделать после свадьбы. Из глубин воспоминаний и собственных мыслей меня грубо выдернул громкий, настойчивый стук в дверь. Голова все еще кружилась и нещадно болела, будто я накануне вылокал целый ящик крепчайшей рябиновой настойки. «Я ведь просил меня не беспокоить», — рыкнул я с трудом, поднимаясь с кровати. Горло нестерпимо жгло, будто я глотнул расплавленного железа. Каждый вдох причинял острую боль, заставляя морщиться от дискомфорта. Проклятие! Что же произошло вчера?» Пронеслось в затуманенном сознании. Память упорно отказывалась выдавать подробности минувшей ночи. «Командующий!» Вновь раздался настойчивый стук в дверь, от которого, казалось, вот-вот треснет череп. За окном занималось утро. Солнце, словно огненный шар, медленно поднималось над бескрайним океаном, окрашивая небо и воду в нежные оттенки розового и золотого. Этот прекрасный пейзаж резко контрастировал с моим жалким состоянием. Машинально проведя рукой по смятым простыням, я вдруг наткнулся на маленький стеклянный пузырек с надписью Сонница. В тот же миг обрывки воспоминаний о вчерашней ночи начали складываться в размытую, но узнаваемую картину. Командующий, разящий! Голос за дверью звучал все тревожнее и настойчивее. Меня будто с размаха ударили тяжелой дубиной в висок. Голова загудела еще сильнее, а к горлу подступила тошнота. Черт возьми, и что же могло случиться с моим кораблем? Эта мысль заставила меня окончательно прийти в себя и подойти к двери, несмотря на полную неразбериху в голове. Командующий, наконец-то! На выдохе произнес мужчина, служивший Мичманом, наразящим. Джейс, я помассировал виски, стараясь унять пульсирующую боль. В чем дело? Что случилось с кораблем? Даже не знаю, как вам сказать. Джейс Мар потупил взгляд, словно провинившийся ребенок. Его пальцы нервно теребили край форменной куртки. «Я не в том настроении, чтобы выслушивать твоё мямление. Говори прямо!» Огрызнулся я, чувствуя, как раздражение поднимается во мне, подобно приливной волне. «Разящий! Он!» Мичман набрал в грудь воздуха. «Кто-то устроил поджог. Корабль едва не сгорел. На мгновение мир вокруг меня замер». Воздух застрял в легких, а сердце, казалось, пропустило удар. «Кто-то посмел поджечь мой корабль?» «На моей же, черт побери, территории!» «Преступника схватили?» Я сглотнул вязкую слюну, наспех зашнуровывая рубашку. «Никак нет», — помотал головой Джейс. «Так какого дьявола ты здесь стоишь?» — выкрикнул я. «Немедленно созвать комиссию! Магов ко мне! Нужно найти этого подлеца!» «Слушаюсь!» Мечман откозырял и ринулся прочь из дома. Я обвёл взглядом комнату, и холодок пробежал по позвоночнику. Парадный китель валялся на полу. На столе стояло два бокала, но моей дорогой жены нигде не было видно. Ни запаха, ни следа ее магической ауры. Как будто мира в моем доме никогда и не было. Я с силой сжал пустой пузырек, и он треснул в моей ладони, оставляя мелкие порезы. Неужели она? Нет, этого не может быть. Мира бы не пошла на подобное. У нее бы не хватило духу. Или я совсем не знал женщину, на которой женился. Отыскав в шкафу простой жилет, я стремглав помчался к выходу. Сердце колотилось, как безумное. А в голове пульсировала лишь одна мысль. Пусть это будет ошибкой. Пусть все окажется дурным сном. Хотелось верить, что сказанное Мичманом было всего лишь глупой шуткой, неуместным розыгрышем на свадьбу. Однако Джеймс Мар не из тех, кто умеет шутить. Его лицо было слишком серьезным, слишком испуганным для простой шутки. Добежав до холла, я едва не сбил с ног служанку своей жены. Женщина, увидев меня, что-то пробормотала, но я перебил ее, чувствуя, как сжимается горло. «Найди свою госпожу, немедленно!» «Как же!» — всплеснула она руками. «Разве Мирана не с вами?» «Будь она со мной, стал бы я приказывать найти ее. Прорычала я, чувствуя, как дракон внутри меня рвется наружу. Служанка что-то ответила, но я ее уже не слышал. Пробежав через аллею городскую стену, оказался на пристани. Запах гари и соленый морской воздух ударили в ноздри. В этот момент мне хотелось вытервать на себе волосы. Дракон внутри меня зарычал, и мне огромного труда стоило удержать его на месте. Корабль, некогда гордый и величественный с белоснежными парусами, сейчас представлял жалкое зрелище. Корма обуглилась, словно огромное чудовище откусило кусок. На песке лежали почерневшие головешки. все, что осталось от носа и бушприта. Паруса выгорели полностью. Мачты едва держались. Всего лишь один сильный порыв ветра, и они упадут, причинив еще больше урона. Я не знал, что сказать. Стоял, как последний болван возле своего корабля и беспомощно смотрел на то, как с палубы на песок сбрасывают части сгоревшего борта. Бездна. «Кому понадобилось поджигать корабль?» Мысль острым клинком впилась в сердце. Я обернулся, окинув взглядом Северный флот. «Это точно не диверсия. Иначе бы пострадал не только разящий. Но если не враги, то кто?» Отдав необходимые приказы, я решил вернуться в поместье. Черт побери, вчера я женился. И жена, похоже, решила схитрить, напоив меня сонной настойкой». «Милорд». Ко мне подлетела служанка Миры, задыхаясь от быстрого бега. «Ну, нашли ее? У меня есть к ней пара вопросов», — процедил я сквозь зубы. Руки женщины дрожали, словно осенние листья на ветру. Она то поднимала взгляд, то опускала и все время кусала губы, уже покрасневшие от этой нервной привычки. «Говорите же!» — рыкнул я, и служанка подскочила, словно от удара хлыстом. «Мирана нигде нет», — выдавила она из себя я всюду искала и в комнатах и в саду где она так любила гулять она женщина всхлипнула и в ее глазах блеснули слезы она пропала что за бред усмехнулся я но смех вышел горьким и неестественным не знаю милорд не знаю служанка покачала головой и по ее щекам покатились слезы ох чует мое сердце что произошло что то очень нехорошее черт бы меня побрал Поджог корабля. Теперь пропажа жены. Какие еще сюрпризы преподнесет мне этот проклятый день?